Глава 49 Илану показалось, что он лежит на палубе попавшего в шторм судна. Руки, ноги и лицо онемели от холода. Он открыл глаза и понял, что его, как тюфяк, просовывают в то самое окно, из которого он полчаса назад выпрыгнул на снег. Филоза тянул его в комнату, освещенную небольшим костерком. На полу догорали обломки дерева и тряпок от факела. Красные однотуги Хлоя и Ябловски подталкивали его сзади. «Тяжелый, как чугунная печь, дедесет!» — с укором пропыхтел Ябловски. Оказавшись внутри, он протянул свой факел фе. Филоза снял со спасенного куртку и перчатки и усадил у стены. Илан постепенно приходил в себя. Он протянул к огню тысущиеся пальцы, утер рукавом прохудившийся на морозе нос. «Что случилось?» — спросил Фе у Ябловски. «Мы толком не знаем. Он поджег единственную бывшую на ходу машину и валялся на снегу. Пришлось попотеть, чтобы дотащить его до здания». Здоровяк стряхнул снег с волос и одежды. «Может, объяснишь, наконец, что за чертов кавардак ты устроил, Дидесят?» «Собака», — слабым голосом произнес Илан. «Она напала, наскочила». Я боялся выйти, а поджег случайно, когда уронил факел, чуть не задохнулся, вывалился наружу и... больше ничего не помню. Не было. Не было никакой собаки, Илан. Мы ничего не слышали и не видели, следов лап на снегу. Он покачал головой. А я видел. Пес стоял у дверцы с водительской стороны и не давал мне выйти. «Я видел его, как сейчас вижу тебя!» «Зачем ты врешь? Почему вы все врете мне?» Жигакс нервно ходил из угла в угол, грязя ногти и время от времени бросал встревоженные взгляды на Илана. «Мы тебе не врем», — с нажимом произнес Ябловский. «Не мы подожгли единственную машину, которая могла нас отсюда вывести. Ты жалкий!» «Собаки не было?» «Ясно!» «Иначе она закусила бы тобой, а потом сожрала бы нас всех. Так что бредишь ты, а не мы». Илан выглядел совершенно потерянным. Он понимал, что Ябловский прав. Возможно, у него начались галлюцинации из-за дряни, которую ему ввели. Он вспомнил даты смерти на надгробных камнях. «Это тоже бред?» Ни о кладбище, ни о том, что в окнах двух комнат в правом крыле горел свет, он решил не рассказывать. «Ладно, предположим, что собака мне померещилась. Но сбежать мы все равно не можем. На воротах висят замки». «Естественно», — вмешался Филаза, — «никто не должен входить на территорию, пока идет игра». Илан посмотрел на Хлоя. «Это еще не все», — сказал он. Наши мобильные телефоны разбиты. Ключ от Неймановского замка зажигания сломан. Наручники валяются на полу машины. Полагаю, на самом видном месте, — поинтересовалась Фе. Илан проигнорировал вопрос. Наверное, он убил полицейских и пробрался в здание. Не исключено, что этот человек прикончил Гадеса и тех, кто на него работает. Ответом на его предположение стали враждебные взгляды. «Мне надоели его бредовые выдумки», — сообщила Фе. «Я иду к себе». «Это не бред, а чистая правда». «Ну, конечно. Предположим, все так и есть. Но кто сказал, что это не инсценировка? Если на стоянке нет ни одной машины, возможно, так и было задумано. Мы считаем, что нас заманили в клинику и бросили здесь. А на самом деле изоляция — один из стрессовых элементов игры». Эта игра называется «Паранойя. Дедесет». Не забыл девиз паранойи? Илан вытащил из кармана куртки листок бумаги и помахал им перед носом присутствующих. А это тоже бред! Он был в машине, среди досье, которое ГДС собрал на каждого из нас. Кандидаты начали рассматривать бумагу, передавая ее из рук в руки. Что это? — спросил Филоза, пока Жигакс внимательно изучал рисунок. «Карта, нарисованная его отцом», — объяснила Хлоя. «Он вроде бы изобразил на ней место, где спрятал важнейшие документы, свои исследования, касающиеся проблем памяти. Они не должны попасть не в те руки. Родители Илана были известными учеными». «Были?» «Они погибли два года назад. Утонули во время шторма на море». Илан считает, что это был не несчастный случай, а убийство, напрямую связанное с их исследованиями. Мне жаль мужик, сказал Ябловский. История и впрям печальная. И что, загадку так и не разгадали? Хлоя вырвала карту у Жигакса, водившего пальцем по цифрам внизу листка. Нет, отрезала она, проверяя подлинность рисунка. Илан выпрямился. Огонь на земле догорел. Факел угасал, чудя и потрескивая. «За несколько дней до приезда сюда эта карта, она была спрятана в доме Илана, таинственным образом исчезла», — продолжила Хлоя. «Он заявил, что ее украли». Илан нахмурился и забрал у нее листок. «Заявил?» — переспросил он, наградив Хлою недобрым взглядом. На этот раз она не опустила глаз. «Да, заявил». «Я думаю, что все время она лежала в кармане твоей куртки. Ты сам ее туда положил и забыл. Почему ни один замок в твоем доме не был даже поцарапан? Да потому что никто к тебе не вламывался. Ты убедил себя, что кто-то заявился специально для того, чтобы забрать карту. Ты придумал всю эту историю и увяз в ней. И это говоришь мне ты? Ты, лечившийся в психушке от депрессии?» «У тебя тоже есть история, Хлоя. О крестах, которые некто приносил к двери твоей квартиры. Якобы приносил. А может, ты сама это делала?» Хлоя наградила Илана злобным взглядом. На губах Фе появилась гаденькая улыбочка. Брюнетка явно наслаждалась семейным скандалом. Она взмахнула факелом. «Ладно». «С господином Дедисеттом мы все прояснили. Зря потратили кучу времени. Может, вернемся? Я хочу быть в форме к завтрашнему дню». Она повернулась и пошла прочь. Остальные потянулись за ней, искосо бросая на Илана сочувственные взгляды. Он не захотел остаться один в темноте и холоде и последовал за группой на некотором отдалении. Они сговорились против него. «Лжецы!» А вдруг все его соперники вовсе не участники игры, а пешки Годеса? Актеры, статисты, нанятые паранойей, чтобы выпытать у него правду. Илан больше не знал, как отличить реальность от фикции, правду от лжи. И никому не мог верить даже Хлоя. У него заныло сердце. Тьма огналась за ним по пятам. Казалось, что проклятое место вознамерилось поглотить его. Он прибавил шаг, не в силах совладать с нервами. Впереди была еще одна ночь кошмаров.